Глава 22. Потайной ход. Ближе к концу дня путники утомились. На их лицах безошибочно читалась усталость. И тут Патрик победоносно возвестил. «Вижу палату первородных магов!» Катя посмотрела вперед и увидела непонятное сооружение, похожее на улитку. Оно отражало лучи заходящего солнца и походило на большой драгоценный камень. «Надо снижаться!» — добавил Патрик. Пытаясь перекричать свист ветра. Еноты вереницей потянулись вниз, уменьшая скорость и высоту. Приземлившись в тени большой рощи, ребята спешились. Дальше пойдем пешком, объявил Дэвид, отпуская своего енота. Вольнолюбивый зверек дернул толстеньким полосатым хвостом и взмыл вверх, обрадовавшись раздолью. Его собратья присоединились к нему, устремившись навстречу свободе. Катя, привыкшая ходить в брюках, чувствовала себя свободно и уверенно, а вот у Мишель явно было предвзятое отношение к такому виду одежды. Она чувствовала себя крайне неловко. Кэт попыталась обратить внимание на удобство одежды и обуви, но Мишель упорно твердила, что ощущает себя раздетой. Согласно плану, молодые люди должны были пробраться в палату первородных волшебников и объявить, что Дэвид жив. Помимо этого, Молодые люди намеревались найти поддержку в рядах магов, но вовлекать первородных в свои передряги, пока не собирались. В аквиризот они хотели проникнуть сами, никого не подвергая опасности. Компания юных путников продвигалась вперед довольно быстро, скрываясь под сенью рощи. В какой-то момент Патрик замер на месте, предупредительно вскинув руку. Все остановились, прислушиваясь. Впереди кто-то разговаривал. «Скорее всего, это дозорные», — шепотом сообщил юный лорд Суонский. «Они все на стороне Роксолиуса, так что дальше я пойду один. Ждите здесь. Постараюсь не попасться им. Но в случае, если они увидят меня, мне неприятности не грозят. Я скажу, что иду к отцу в палату лордов». Он пошел вперед, а остальные, стараясь не шуметь, отошли назад, чтобы охрана не могла их заметить. Ждать пришлось около часа. Появление Патрика сопровождалось звуком крадущихся шагов и ломающихся веток. Юноша воспользовался заклятием невидимости, но Константин встретил его новшество ехидным смешком. «Надо признаться, что ты мастер маскировки. Я думал, что к нам движется стадо невидимых слонов. Ты мог бы додуматься воспользоваться левитацией. Неужели непонятно, что для того, чтобы тебя не заметили, невидимым быть мало. Надо еще и не шуметь». Этот выговор явно пришелся не по вкусу Патрику, но во избежание конфликта он мудро промолчал. Он снял с себя заклятие невидимости и присел на корточки, чтобы отодрать репейник, прицепившийся к брюкам. — Рассказывай, как все прошло! — Мишель не терпелась услышать новости. Патрик закончил разбираться с прилипчивым репейником и поднялся. — Я виделся с отцом и сообщил ему, что Дэвид жив. Отец сказал, что этот факт многое меняет. Если раньше большинство первородных магов хотели свержения Роксолиуса, то теперь к ним примкнуты те, кто считал, что Роксолиус вправе возглавлять волшебный мир. Значит, в паладе лордов все же есть сторонники моего дядюшки, горько усмехнулся принц, изобразив кривую улыбку. Не сторонники, а верящие в то, что править должен только лишь наследник крови, уточнил Патрик. А так как ты кровный наследник короны, то они полностью поддержат тебя и твои действия. Дэйв, отец уверен, что все встанут на твою сторону. Роксолиус не сможет устоять против Великого Совета. Его власть падет. Принц внимательно слушал его, не меняя сосредоточенного выражения лица. Он сильно сомневался в том, что его возвращение не приведет к нежелательным столкновениям его сторонников с приверженцами Роксолиуса. Дэвид окинул беглым взглядом своих друзей и произнес твердым голосом. «Мой дядюшка не сдастся без боя, а я не желаю кровопролития. Патрик, ты знаешь не хуже меня, что первородных магов осталось не столь много. Я не желаю рисковать жизнями тех, кто нужен моей стране. Поэтому наш план остается в силе. Сегодня ночью мы должны пробраться в эквиризот. Будем действовать самостоятельно, без поддержки членов Великого Совета». «Как скажешь», — уклончиво ответил Патрик. «Только поддержка первородных — великая мощь. Свержение Роксолиуса было бы делом нескольких часов». «Неужели только я опасаюсь того, что Роксолиус не столь прост, как кажется?» — в сердцах высказалась Катя. «По-моему, все забыли, что он называет себя повелителем тьмы. Или вы думаете, что он просто так шутит?» Смутившись от того, что взгляды присутствующих сконцентрировались на ней, Кэт замолчала слегка закусив нижнюю губу кэт права коротко бросил дэвид одобрительно кивнув девушке что послужило поводом тому что катя продолжила развивать свою мысль только лишь незаметное проникновение в его замок даст нам возможность проверить насколько сильна его власть над тьмой распалялась катя чувствуя поддержку не знаю насчет раксолиуса а вот ты точно непростая штучка лукаво заметил константин одарив девушку оценивающим взглядом, в котором мелькнул огонек повышенного интереса. Дэвид сделал вид, что ничего не заметил, и решил приступить к деталям операции. «До эквиризота недалеко, так что теперь надо быть осторожными. Везде расставлены постовые, отныне будем общаться только посредством передачи мыслей на расстоянии. Помимо этого, пора стать невидимыми, а то, если нас заметят, то беды не миновать». «Встаньте все передо мной, чтобы я смог сделать вас невидимыми». Хоть каждый из присутствующих мог самостоятельно становиться невидимым, но в данной ситуации этого было мало. Необходимо, чтобы ни один волшебник, встретившийся на их пути, не заподозрил присутствие незримых шпионов. Роксолиус подбирал себе на службу самых проницательных и сильных магов, поэтому надо было быть крайне осторожными и предусмотрительными, Волшебство небольшого кусочка камня судьбы позволяло друзьям быть недоступными для самого сильного заклятия обнаружения. Ребята встали перед принцем. Он достал осколок камня судьбы и сжал его в ладони. Затем задумчиво закрыл глаза, входя в транс. Прижав камень к груди, он начал обмениваться с ним импульсами. От камня исходило тепло, сменяющееся ледяными брызгами, проникающими в душу. На юношу накатили волны удушья, отчего он рухнул на колени, судорожно глотая воздух. Катя было бросилась к нему, но Константин удержал ее за руку. Он покачал головой, взглядом говоря, не мешай. Тем временем Дэвид силился подчинить себе силу камня. Оказалось, что не так-то просто с его помощью обратить себя и друзей. Камень почему-то сопротивлялся. Он давал понять хозяину, что не хочет, чтобы ребята шли в замок но Дэвид, как первородный маг, имел огромную силу. Длительная борьба двух сил закончилась победой принца. Камень сдался, сделав молодых людей невидимыми и неосязаемыми. Последнее качество было особо полезным, так как в замке можно было столкнуться с кем-то и не суметь увернуться. Помимо этого, теперь их не могло обнаружить ни одно охранное заклятие, каким бы сильным оно ни было. Катя и не ожидала, что так трудно быть невидимой. Если раньше ей ничего не стоило держаться рядом с друзьями, то теперь невозможно было определить, где они. Кругом тишина и никого. — Вы где? — шепотом произнесла девушка, растерянно глядя по сторонам. — Тут, — ответила ей пустота голосом Константина, — я с трудом понимаю, куда нам надо идти призналась Катя, лишний раз убеждаясь, что невидимость — довольно неудобная вещь. — Надо двигаться вперед, — раздался из пустоты голос Дэйва. «Вперед — Вперед? — чуть не заплакала Кэт. — Для каждого вперед — это то место, к которому он обращен лицом. Я понятия не имею, где вы все и куда надо идти. Глупая какая-то ситуация. — Постойте, я кое-что придумал, — заговорщически прошептал принц, понимая правоту подруги. Надо сделать так, чтобы мы видели друг друга. Иначе действительно проблематично будет действовать сообща. Дэвид хоть и обладал немалой волшебной силой, но не рисковал воспользоваться ею сейчас, когда на карту было поставлено так много. Нельзя было обнаружить себя, ведь если Раксолиус действительно правит тьмой, то обычное волшебство не сможет противостоять ему. Принц опять обратился к силе камня, повелевая ему сделать друзей и его самого Видимыми только друг для друга. Рядом с Дэйвом тут же замаячили четыре полупрозрачные тени. Юноша не без удовольствия заметил растерянность в лицах друзей. — Ты уверен, что это хорошая идея? — поинтересовалась Мишель, поправляя волосы. — Естественно. А теперь все за мной, — скомандовал принц, двигаясь в направлении замка. Друзья гуськом потянулись следом. Было очень непривычно, что ветки, задеваемые ими, не шевелились а трава под ногами не приминалась. У Кати сразу же возник логичный вопрос. Если они неосязаемые, то почему они могут пройти сквозь дерево, но не проваливаются под землю? Девушка не решилась озвучивать этот вопрос, чтобы не показаться глупой, потому что все наверняка знали ответ. Миновав стражу, охранявшую палату первородных магов, друзья пошли дальше. Очевидно, что их никто не заметил. После сообщения Патрика о том, что многие из стражников – великие ясновидящие, имеющие третий глаз, Дэвид вконец уверился в том, что заклинание камня надежно укрыло их от всепроницающих взглядов и заклятий. Катя во все глаза смотрела на странных охранников, одетых в длинные серые плащи. Каждый из них держал копье. «Если стражники, как говорил Патрик, довольно сильные маги, то для чего им оружие?» Неужели они собираются вступить в рукопашный бой в случае нападения? Видимо, девушка слегка ослабила панцирь, ограждающий ее мысли, так как Мишель улыбнулась, прочтя мысли Кати о копьях, а Константин прыснул от смеха. «Во-первых, будь аккуратнее с мыслями», — телепатически посоветовал Дэвид. «А во-вторых, копья нужны стражникам для того, чтобы усиливать колдовскую мощь волшебников». — Поверь, тебе бы не понравилось, если бы один из этих магов направил на тебя заклятие с помощью копья. Смеркалось. Густые сумерки окутали землю, накрыв ее покрывалом тумана. А друзья продолжили путь, пытаясь не упустить друг друга из вида в этом густом тумане. — Напомню, что у каждого из вас есть карта замка, — пытался дать последние указания принц. Все должны были наизусть выучить расположение комнат, коридоров, залов и башен. Но в случае, если вы все же заблудитесь, то картой можно пользоваться только в том случае, если она не контактит с вашими невидимыми телами. То есть положили карту на пол, отпустили, при этом она станет видимой, изучили, забрали. Дэвид резко замолчал. Впереди раздавался хруст веток под чьими-то ногами. Все замерли. «Интересно, их там много?» – раздался в голове Кати голос Константина. Парень решил пообщаться с помощью мысли. «Ха!» – бросила свою мысль Мишель в ответ Константину. «Какая разница, сколько их там? Не забывайте, что наши движения не видны и не слышны, так что не вижу смысла опасаться встречных». «Верно!» – выдохнул Патрик, соблюдая осторожность, и послал свою мысль спутникам. «Если не забывать о том, что надо говорить мысленно, то у нас все должно получиться». Катя поняла, что отныне надо общаться молча, и, как заметил Патрик, главное еще и не забыть об этом. Хотя, судя по всему, Катрина была не единственной, кто опасался забыть о мысленном общении и случайно высказаться вслух. Друзья смело зашагали вперед, не заботясь о сохранении тишины. Ветки под их ногами, согласно всем законам логики, должны были бы с хрустом ломаться, но реально вокруг них стояла глухая тишина нарушаемая разговором тех кого они пока не видели звездная выдалась ночка раздался в ночи мужской голос ага вторил ему другой катя догадалась что замок уже близок и что теперь можно в любой миг наткнуться на охранников стараясь не отставать от компании она решила поговорить с мишель признайся честно ты не боишься кинула катя мысль подруги а ты — ответила вопросом на вопрос девушка. — Боюсь, да еще и как боюсь, — призналась Катя, тяжело вздыхая, будто это могло поубавить ее страх. — Для вас все происходящее обычно, а для меня нет. — Ты думаешь, что для меня в порядке вещей проникать во вражеский замок под покровом ночи? — спросила Мишель. — Уверяю тебя, что тут мы в равных обстоятельствах. Но ты хоть умеешь колдовать, защищаться, нападать, В мысленном послании Катрины послышалась паника. «Не прибедняйся!» – рассмеялась Мишель и припомнила недавние события, когда они отрабатывали заклятие. «Я до сих пор забыть не могу, как ты отразила все мои выпады, да еще при этом обезвредила Патрика и забросила на дерево Константина одним только усилием мысли. Такого я еще не видела. А может, ты врешь нам, что ты из другого мира, где нет волшебства?» У меня сложилось впечатление, что ты могущественная волшебница, побывавшая в разных переделках. Катя почувствовала, как после слов подруги в ее душе поселилась уверенность в своих силах. Она поняла, что в случае необходимости отразит любую атаку, а если будет надо, то атакует сама. Компания молодых шпионов беспрепятственно проходила мимо всех охранников, даже не подозревающих об их присутствии. Непоседливый Константин увидел дремлющего стражника, опирающегося на копье. Юноша шаловливо подскочил к нему и выбил копье. Стражник повалился, смешно дергая руками, но ничего не заподозрил, решив, что оружие само выскользнуло у него из рук. — Будь серьезнее, — пожурил друга Патрик, — а то нарвемся на неприятности раньше времени. — Просто я проверил кое-что, — ухмыльнулся Константин. — Что именно проверил? — мысленно спросила его Мишель. — Мне стало интересно, если мы неосязаемые, и наши тела проходят сквозь ветви и кусты, могу ли я воздействовать на предметы? Ведь это очень важно в нашей ситуации. А то, предположим, увижу я какой-то важный документ, захочу забрать, а не смогу только лишь потому, что мое тело, подобно туману, проходит сквозь предметы. — Соглашусь, — поддержала Катя, пыхтя как паровоз от быстрой ходьбы. — Эксперимент нужный, но больше не хулигань, а то влипнешь в переделку. Не успела девушка договорить, как из тумана возникла громада величественного замка. Экверизот был намного больше, чем представляла себе Катрина. Огромный старинный замок с высокими стрельчатыми окнами и широкой зубчатой стеной вокруг. Он стоял незыблемой твердыней, торжественно возвышаясь над землей. Его каменные стены были неприступны внушая трепет и почтение. На фоне темно-синего неба было видно, как на шпилях многочисленных башен развиваются флаги. «Каковы наши дальнейшие действия?» поинтересовался Константин. «Ворота закрыты, и я не думаю, что если мы постучим, то нас впустят». «Возможно, удастся пройти сквозь них?» предложила Мишель. «Нет, это пустая трата времени», охладил ее пыл Дэвид. «Роксолиус далеко не дурак» и я больше чем уверен, что он оградил замок от непрошенных гостей самыми мощными заклятиями. Так что через ворота нам не пройти. Я бы воспользовалась окном, — простодушно заявила Катя, настороженно поглядывая на огромный старинный замок. — Ты что, не понимаешь, что запретные заклятия лежат на всем, через что можно попасть внутрь? — поумерила ее задор Мишель. — Тут не все так просто. Молодые заговорщики замерли перед готическим исполином, ломая голову, как проникнуть внутрь. Любая мысль, посещавшая кого-либо из ребят, моментально отвергалась в силу своей нелепости или невозможности. В какой-то момент Катя поймала себя на мысли, что все их грандиозные планы рушились, не имея под собой твердого фундамента здравых решений. Продумывая план передвижения по эквиризоту, Никто даже не подумал о том, что в него надо как-то попасть. Просто в этом вопросе все полагались на принца и его изобретательность. Бросив на Дэвида беглый взор с примесью у коризны, Катрина вновь начала буравить взглядом стены замка. От внимания девушки ускользнуло то, что Дэвид вовсе не переживает по поводу всеобщего замешательства. Казалось, что юноша не разделяет озадаченности друзей. Мало того, так он еще с любопытством поглядывал на них, гадая, какие предположения возникнут у ребят относительно проникновения в замок. Наконец он решил прервать нескончаемый обмен домыслов и догадок и, негромко кашлянув, произнес. — Дамы и господа, — официально обратился к друзьям принц, — неужели вы полагаете, что я не предусмотрел того, что будет чрезвычайно проблематично проникнуть в эквиризот? «Уже изначально было ясно, что мой добрый дядюшка не будет пренебрегать колдовскими чарами и защитит замок самыми сильными заклинаниями. Поэтому прошу вас проследовать за мной в потайной ход, о существовании которого никто, кроме меня, не знает». Константин оживился и, конечно же, не смог оставить это заявление без комментариев. «Потайной ход? – озарно спросил он. – Это здорово придумано». Дейв, а ты не боишься, что кто-то уже знает о нем?» «Очень сильно в этом сомневаюсь», — ухмыльнулся в ответ Дэвид, с тоской оглядывая замок, в котором прошло его детство и который теперь стал для него враждебной цитаделью. Друзья молча следовали за принцем, отдаляясь от замка. Он смотрел то на землю, то на шпили замка, то на небо, освещенное луной. Наконец он остановился в том месте, где заканчивалась тень одной из остроконечных башен заклинание которое я придумал помогает мне попасть в башню замка прямиком из ее тени не скрывая гордости сообщил дэвид то есть не понял патрик уж на что он был спокойным и уравновешенным но даже он от удивления забылся и произнес вопрос немысленно а вслух тише ты мысленно шикнула на него мишель и опасливо оглянулась все очень просто попробовал объяснить Дэвид. Заклинание было задумано так, чтобы никто, кроме меня, не мог им воспользоваться. Оно не подвластно никому. Однажды я даже пытался научить этому заклятию моего друга, но он, хоть был могущественным магом, не смог даже произнести его. Помимо этого, заклятие само защищает себя. Друг уже через пять минут ничего и не вспомнил о заклинании и его возможностях. После того, как мы проникнем внутрь, Вы, скорее всего, тоже забудете, как мы попали в замок. И когда вы спросите меня о том, как оказались внутри, я придумаю для вас правдоподобную версию. Дэвид на секунду замолчал и тут же продолжил. Я уверен, что про этот потайной ход никто не знает. Думаю, вряд ли кто задумывается над тем, что в лунную ночь можно войти в замок сквозь его тень. Тем более, что войти можно лишь в одну башню, которая считается абсолютно неприступной, Не имеющей ни одного окна и огражденную от мира не только стенами, но и древнейшим охранным заклятием древнего мага. А самое лучшее в этой ситуации то, что эта башня, неся на себе древнее заклятие, невосприимчива к другим охранным заклятиям. То есть, если на сам замок можно наслать охранное заклятие, то эта башня не подвергнется им. Не тратя больше слов и не обращая внимания на изумленные взгляды спутников, Дэвид встал в тень, отбрасываемую башней, и попросил друзей встать как можно ближе к нему. Молодые люди взялись за руки, и ночной воздух прорезало заклинание, произнесенное вслух принцем. «Эвер Буселма!»